Ты давно знаешь своего Серёжу? Все главное о нем я узнала в первые три часа. Он умный, добрый и застенчивый. А остальное? Остальное, как я давно поняла, для жизни не имеет никакого значения. Мне казалось, ты любишь красивых мужчин. Твой отец был очень красивый. Ну и что? Он бросил нас. Как бросил? Он умер? Это одно и то же. А. Он же не виноват в этом А кто виноват? Врачи сколько раз ему говорили Так жить нельзя, в таком темпе вы долго не протянете А он? Но он же ради нас старался, чтобы у нас все было Да-да, конечно А что у нас в результате есть? Кроме этой старой дачи Ладно, что теперь? А ты Таню давно знаешь? А что? Мне кажется, она славная женщина Но не очень застенчивая Ничего? Застенчивость украшает мужчин А женщинам она, как актеру косногоязычия. Так ты мне не ответил. Давно? Ну, знаешь, это все относительно. Давно, недавно. Это от того, что вам кажется, что у вас все еще впереди. Вот у нас, ветеранов жизни, каждый шаг как последний. А вы вы не несерьезны во всем, даже в своем легкомыслии. Ну вот, можно начинать все сначала. Все куда-то разбрелись? совершенно разучились сидеть за столом. Сережа. а вы танцевать любите? Танцевать? Я что-то не то спросила. Извините, я... <сюк _> я отвык быстро реагировать. Мой кот обычно не торопит меня. <сюк> Когда-то любил. Белый танец. Ну, я... Надо чайник поставить. Ничего. Чайник не убежит. Представьте, что где-то там, в ресторане играет оркестр, а к вам на кухню заглядывает незнакомка, протягивает вам руку. Профи, может, вы раньше подрабатывали на танцплощадках с престарелыми дамами? Признавайтесь! Ой, совсем форму потеряла все. Завтрашнего дня двойная зарядка. Спасибо, я сама. Танечка, я все объясню. Зачем? Вы уже все объяснили. Совсем недавно. Своей жене, которую у вас нет. Но я правду тогда тебе говорил. На территории другого государства. Вдали от родины и семьи. Таня. А тут, значит, другая правда. Для внутреннего пользования. Но это вынуждено. Ты не знаешь Нину. Она такой скандал устроила. А у мамы плохое сердце. Ну, в войди в мое положение. Второй раз? Ну... Но... В главном я не врал. Да, одинокий путник, родная душа, из детских снов. Что еще там было? Александр! Слышите, одинокий путник. Я просил Толю, тебя прошу. Сегодня не осложняй все, а послезавтра... Чего-чего? Мы должны увидеться. <связывая> Что вы, как можно? <связывая> у меня же жених. Он такой скандал устроит, а у его мамы Таня... сердце. Таня, погоди. Для брата моего жениха? Вы ведете себя наголо. Для командировочного любовника жалко, а для постороннего глупо. Отойдите. С Новым годом, папочка! Танечка! Но это же, наверное, очень дорого. Там не очень. Ну, спасибо, дорогая. Знаете что? Все устали... Давайте укладываться. Танечка, вам где постелить? Как где? Столик, конечно. Да ну что ж, не будем ханжами. Правда, Сережа? Ваша комната вот эта, постельное белье в шкафу. А мы с вами посидим еще здесь. Алло, папочка. А, все нормально. А потом дай мне его. А, Слушай, как там? Дети уснули? И вы, наконец, оставите всем нам астрологический прогноз на этот год. Не забыли принести свои таблицы? Э -э нет, но мне для этого нужно знать время и место рождения каждого. Причем время желательно с точностью до 5-10 минут. О, а зачем такая точность? Чтобы правильно составить натальную карту. Расположение звезд в момент рождения человека. Именно не определяют его судьбу. О, ну, свои мальчиков место и даты я помню. А вот Ненины только числа и месяц. Год она скрывает. От меня, во всяком случае... Она старше Сани, наверное, поэтому спросите ее сами. Вам она скажет. Если захочет узнать будущее. Я думаю, захочет. Она в нем последнее время не слишком уверена. Здорово у вас получается. Каждый день стелили бы тоже получалось. Гансу Дитриху. Что еще он вам успел сообщить? А почему вы пошли работать в сиделке? Вы же врач. Я об этом донес. Я ж не всю жизнь там. Сыну требовала срочная операция. Я из-за него и поехала. А там мне хорошо платят. Ну, быть сиделкой при старике? Это лучше, чем лежалкой при молодом. Угу. Вы давно с мужем разошлись? Нет, это Саня мне не говорил. Я догадался. Извините, а вам придется поспать на полу. Да? вы на что рассчитывали? Или это у вас семейное? Мама утверждает, что мы совсем не похожи с Саней. Я уж лучше в кресле посижу. Мое любимое. Отвернитесь, я переоденусь. Сережа, это не то, что вы думаете. Это кресло-качалка скрипит. А мне нужно место и время вашего рождения Причем точно Москва А где именно? Москва большая Между противоположными районами почти 50 километров Ну и что? Земля вращается А расположение звезд над тем местом, где вы родились, быстро меняется Поэтому место и время рождения надо знать очень точно Иначе получится не ваш гороскоп, а кого-то другого Да? Но я так точно не знаю Надо тогда позвонить маме А я выйду, покурю. Переживаешь? Э, Из-за чего? Слушай, будь хоть на этот раз мужчиной. Для разнообразия. Или опять я не я, ложь не моя. А если не моя? Неужели отказала? Ну ты подумай, такому красавчику теряешь форму, дорогой. Теряешь. Содержание, ты уж давно, похоже, потерял. Папа говорит, ты дела стал проигрывать. Ты давно знаешь ее? Слушай, я же сказал, она, Толина, невеста. Ты даже врать пристойно разучился. Как ты в суде выступаешь, я не понимаю. Да, мне платят. Да, мне бесплатно лень напрягаться, да? Никуда мол, не денется с двумя детьми, так? Не нуля. Не нуля. Так знаешь я что? Я тебя прошу, не нуля. Знаешь что? Еще раз я узнаю про что-нибудь похожее. Выгоню из дома. А папа из коллегии. Сергей Сергеевич, можно вас на минутку? Скажите, а что меня ждет? Э, до вас я еще не дошел. А что еще может тебя ждать, когда ты уже женат и работаешь? Ничего. Это мы, люди свободные. Каждое утро просыпаемся с надеждой. А ты с кем просыпаешься? Это мы каждый день оказываемся у развилки. Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. А ты предпочитаешь только налево Мама А что, не так? Кошмар какой Что же получается? Два главных жизненных института, брак и работа лишают человека свободы? Но зато экономит время. Не надо искать и не надо провожать. Твой папа, когда мы ехали из ЗАГСа, все время повторял, «Боже, какое счастье! Неужели не надо возвращаться домой?» Он жил на другом конце города. «Сережа, а вы не могли бы немножко смухлевать в вашем этом... И нагадать нам, что в городе мы все будем жить рядом?» Но в разных домах Утром во дворе встретились Как дела? Счастливо Вечером к окну подошел, свет горит Слава богу, спокойной ночи, малыши Что же это за семья такая? Виртуальная? Зато крепкая Всем кажется, что их любят И никакой возможности убедиться, что ты ошибаешься Сможете? Как звезды расположатся Вот, у мамы выяснила. Оказывается, я ранняя птичка. Родилась полшестого утра в Сокольниках. Ага. Вот тут -то я не люблю рано вставать. Угу. Вы не спите? Не спите, я слышу. Ну ладно, вид сзади не самый худший вид. Хм. Скажите, какие у вас отношения с бытовой техникой? А то у некоторых женщин... Что, я что-то бестактное спросил? Mm. Но я же не спрашиваю, какие у вас были отношения с Саней. Я вас о серьезных вещах спрашиваю. Ну вот, допустим, приходим мы к вам после театра. Вы в театр любите ходить? Я тоже нет. Ну ладно, из кино. Кино как, сойдет, Или вы предпочитаете видео? Ну хорошо, пусть видео. «Тогда скажем, я приношу к вам диск с новым боевиком или мелодрамой. Вы рады, вставляете ее в плеер, и что?» «Что он показывает? Фильм? Правда?» «И ничего не заклинивает? И звук есть?» надо же! Ну, допустим!» «А потом я говорю, хорошо бы пивка холодного». «Вы, как примерная невеста, идете к холодильнику, открываете его и...» «И что, пиво действительно холодное? И холодильник не сгорел?» «Гениально!» Потом вы говорите, что мне пора домой, и вы меня отвезете. Мы выходим на улицу, вы в свое авто и... Ну ладно, с кем не бывает. Я ловлю такси, а вы в это время хотите позвонить механику, чтобы он приехал, починил машину. Вы достаете мобильник и... Ну да, ничего не заблокировано, с ума сойти. Вы великая женщина. Жаль только, очень болтливая. Вся в папу. Ладно, беседую с кем-нибудь еще. Таня спит? По-моему, нет. Ну, как тебе моя девушка? У меня хороший вкус, правда? Астафия, для тебя это интрижка. У тебя семья и работа, а ей надо жизнь устроить. С тобой, что ли? Не твое дело. Я в твою личную жизнь никогда не лез. А сейчас в лес. Это уже личная жизнь? Несколько часов знакомства? Я сказал, ты услышал. Да ладно, что ты, на, ты набычился? Подумаешь делов. Значит так, чтобы ты к ней больше близко не подходил, понял? Это, конечно, не мое дело. Я бы никогда не позволила себе вмешиваться в отношения моего сына и его невесты или приятельницы, <свист> если, бы, если бы была уверена, что они есть, эти отношения. Но поскольку... Но с другой стороны, вы же все равно не чужая мне. Вы дочка Сережи и более того... Вы, мама, и его внука, что, как я поняла, по статусу повыше будет. Тогда скажите, что происходит. Саня сам не свой, Нина как часовой у припасов, боеприпасов, Толя весь из себя загадочный. М? Ничего не происходит. Так может, в этом и дело? должно происходить, а не происходит. Вы давно знакомы с Толей? Несколько часов Так А Саней? Несколько месяцев Так я и думала Ну, а это дохлый номер Он не сможет уйти от Нины И не надо Нет? Нет Тогда почему такое напряжение между всеми вами? <свы> Потому что Шутка неудачная оказалась <свы> Насчет невесты Из таких ситуаций гораздо труднее выйти, чем войти. Ну, вы уже на выходе. Да. Жаль. Не знаю, как то ли, а мне жаль. Извините. Вы скоро домой вернетесь. Скоро. Как только сыны выпишут из санатории, он там после операции долечивается. И снова пойдете работать врачом, надеюсь. Вы где здесь работали? В глазной клинике. Очень, кстати, мне перестало нравиться то, что я вижу. С чего бы это? Боюсь, помощь нужна не вам. Да, мне уже, наверное, нужна помощь геронтолога. Ну что вы! Вы намного моложе меня. Это я притворяюсь. Я же актриса. Мы все притворяемся. Но не у всех получается. Конечно, и чем мы моложе тем притворяться труднее роль больше. Но я хотела вам сказать, я очень рада, что вы, папа, ну, это еще, это если Марс и Венера. Я, я очень беспокоюсь там за него. Один не очень здоровый, да? А он не говорил про здоровье. Ой, извините, я, наверное... Нет-нет, это очень хорошо. Я теперь не переношу здоровых мужчин. С ними не о чем говорить. А он очень хороший человек. Папа? Толя. Очень. Уже закончили? Почти. На компьютере было бы немного быстрее, а вручную. А где дети? Толя пошел проветриться. Саня к себе. Вы тоже можете отдохнуть наверху, там две спальни. Нет смысла, скоро утро. Доброе утро. Ваш кофе? Доброе. А разве нет? Вы встретили Новый год, как и полагается, с родными и близкими. Близкими? Не исключено. Вы оставили в старом году все плохое. Сыну сделали операцию. Как я понял, он поправляется, и вы скоро вернетесь домой. Вы узнали, кто есть кто. А в этом году кофе станет. А вы всем своим женщинам кофе в постель подавали? А чем вы вообще занимаетесь в жизни, кроме того, что лазаете по горам? Ну, в горы я хожу, когда у меня отпуск, а так. Я программист, могу составить вам программу, как избежать ошибки при знакомстве. О, не беспокойтесь, второй раз я ее не совершу. Второй? Вставайте, мама ждет всех к завтраку. Аня, салата вам еще положить? Нет, спасибо. Я уже отвыкла от таких завтраков. Кофе и бутерброд? Примерно. Сережа, а вы чего так вяло едите? Еще не нагулял аппетит. Ну да, всю ночь трудились. Кстати, вы их нам почитаете? Гороскопы. А зачем? Как это зачем? Ну уж как минимум, чтобы избежать ненужных ошибок. Правда, Сережа? Ну, вообще-то ошибки не бывают ненужными. Для чего-то они нужны. Для чего Возможно, для эволюции Какое мне дело до эволюции? Где она и где я? Не хочу я больше никаких эволюций, революций Хочу тихой личной жизни Так что, год грядущий нам готовит? Эм, вот, я сделал каждому Только сейчас не открывайте Когда будете одни А что, иначе не исполнится? Э, через год скажете Тогда поехали скорее, вдруг уже прямо утром что-то хорошее А если плохое? Ну, плохое мы оставим в прошлом году, правда, Санечка? Да, да, да, да Таня, ты остаешься? Нет, я не Снегурочка, пока твой слесарь починит котел Но вас никто не гонит отсюда А зов судьбы? <свят> ну, хорошо, мальчики, кто займется Таниной машиной? Не надо, я сам с ней разберусь, не привыкать Тогда кто Таню в город отвезет? Мы не в город. К папе за детьми. Да. А, очевидно, Таня в моем путевом листе. Вы извините моего сына, это его неуместная шутка, насчет нас. Вы, похоже, испугались. Нет, но просто торопить события, особенно если они из чужой жизни… Знаете, Сережа, у нового поколения другое ощущение скорости, не то что у нас. Когда появился интернет, когда с континента на континент за несколько часов. Поэтому они считают пустой тратой времени нашу неторопливость. Но... Погодите. А я думаю, что все должно быть наоборот. Это в нашем возрасте, когда осталось всего не так уж много. Это мы на самом деле должны торопить события, если они у нас еще могут случиться. Мы, а не они. Им-то как раз годом раньше, годом позже. И что? Что? Нет, это я о себе. У вас, как я понимаю, другие временные категории. Звезды, Луна, Вечность. К тому же их личные планы. Нет, нет. Это был розыгрыш. Розыгрыш? А кого они разыгрывали? Нас? Это пусть вам Танечка скажет. А вам она сказала? Сережа, чужие тайны я не выдаю. Свои это, пожалуйста, сколько угодно. А у всех как раз наоборот. И я не все. Вы еще не поняли? М да. Странная ночь вы не находите? Но это и прекрасно. Обычных ночей и дней 364. А это... Бывает раз в году. Пусть хоть она... А что там ваши гороскопы по этому поводу говорят? Откроете, узнаете. Но это, как вы велели, когда буду одна. Надеюсь, это случится не скоро. Вообще-то там должен слесарь прийти. Слесарь приходит и уходит? Я боюсь надоесть вам. Не того боитесь. Но вы еще здесь. И пока никого нет. По секрету. <свистит> меня ждет что-нибудь хорошее. Угу. Mm -hmm. Скоро. Угу. Mm -hmm. Может даже сегодня. Угу. Mm -hmm. А что именно? Скоро узнаете. Ну ж, дети, присядьте на дорожку. Да, давайте присядем. И еще раз с Новым годом! Пусть сбудутся все ваши желания. И самое главное, пусть они у вас будут. да-да-да-да. <связь> Вы в город когда вернетесь? Не знаю пока. Как звезды встанут. А ты, папа, я через неделю обратно. А ты не хочешь несколько дней здесь? Котел, я думаю, сегодня починит. Не знаю, не уверена. Тогда я скоро приеду. Созвонимся. Пока, мамочка. Счастливо. Мамочка, пока. Нина, Нина, у тебя ключи. Я Поцелуй ключи детей. Потерял. Мама, пока. Все, спасибо за ужин. Зря не повезла их. были в ударе вы сегодня. Все, Ниночка, пошли. Да, да мы были в ударе. Как только вернетесь, независимо, вот, э, ладно? Угу. Ну вот, а теперь э, вы будете смеяться, но ну, я хочу есть. Я все только пробовала. Теперь, когда я не снимаюсь, когда не надо думать о фигуре, могу я себе позволить. Особенно, если еще и в ударе была не я. Можете, что вам положить? Все. Чего они забыли. Клара, что-то случилось? Ой, еле дошла. Там на дороге три машины застряли. Пришлось и свою бросить. Встретила бы, убила. У вас была возможность. Ой. Вы их сейчас встретили. Ой, это ваши дети? Ой, извините, это я фигурально. Я чего? меня опять Георгий Иванович прислал. Вы ж его знаете, для него праздник не праздник. Всю ночь читал нам свой новый сценарий – комедия. И просил, чтобы вы его тоже прочли. Срочно! Он скоро запускается. Это и был его сюрприз? Ну да, он хотел, чтобы вы непосредственно из его рук… Э, нет, э, э, из его уст… Э, нет, тогда из уст, э, сейчас из рук. Ой, запуталась я, в общем Опять эпизодик Не буду, надоело Но какой эпизодик? Какой эпизодик? Главная роль Главная? Очень смешной сценарий Хоть и комедия А что за роль? Актрисы, некогда знаменитой Ну, как вы Он поэтому захотел вас Она несколько лет была одна Но вдруг у нее появился поклонник Да? И кто он? Эм, не то астроном, не то астронавт. Не разобрала. Ну, вы же знаете, у него такая дикция. Что-то похоже на астру. Э, может, астролог? Точно, астролог. Георгий Иванович еще пошутил. Он, мол, как и сценарист, тоже придумывает будущее людям. И что там у них с этим астрологом? Ну, как что? Роман, естественно... О, в нашем возрасте разве это естественно <свят> Болото, как вы вчера говорили Ну, я же не про вас, я вообще К тому же это как бы комедия В этом жанре <свят> все естественно, любая глупость Ой, Извините, это я <свят> тоже не про вас, конечно Надо <свят> же, вроде не пила особо а, Кстати, там на самом деле еще один роман есть у ее сына И Знаете, с кем? С дочерью ее ухажора. Смешно, правда? Очень. Он здорово придумал, я даже не ожидала от него. Получается, она, типа невеста астрологу, и как бы свекровь его дочери в одном флаконе. Тут есть что играть: раздвоение личности, конкретно Фрейд отдыхает. А я, пожалуй, тоже отдохну. Причем молодая пара сначала друг друга типа ненавидит. А потом, ближе к финалу, нет, нет. И юмор в том, что получается экономия на гостях. Они у них практически общие. Смешно, да? <сосы> <сосы> Очень смешно. Правда, Сережа, но меня это не интересует. И я не буду это играть. Как не будете? Как не будете? Это же гвоздь. Шлягер, рейтинг, бокс-офис я это как раз сейчас уже играю. Как играете? Как играете? Этого не может быть. Он говорит, это оригинальный сценарий. Похоже, не очень. Кошмар какой, господи. Если он узнает, у него будет инфаркт. А кто автор сценария у вас? Жизнь. А, так это документальный фильм. Тогда не страшно. Погодите. Но если это хроника, то что вы там делаете? Текст за кадры вы читаете? Поблагодарите Георгия Ивановича за предложение. А да. Я вас не понимаю. За такую роль актриса должна двумя руками хвататься. Ну, возможно, но они у меня сейчас заняты. Ужас какой. Ужас. Как говорят мои дети, Не доказано. Кстати, о детях. А вот эта а молодая пара, как у них заканчивается? Хорошо, естественно. Это же комедия. Сереженька, а в ваших гороскопах как? На этом самом месте всего несколько часов назад. Хотя сейчас, мне кажется, что все это было давным-давно. Ночь, ваша ненависть ко всем мужчинам, ваши слезы. Хорошее начало знакомства, да? Это лучше, чем наоборот. Слезы и ненависть в конце? Да, наверное. Я вот думал сегодня ночью... Вот какой ерунды зависит наша судьба, а? Ведь если бы у вас на даче не сломался котел, Сергей Сергеевич ждал бы вас дома, и мы бы с вами сегодня не встретились. Вы полагаете, это имеет отношение к судьбе? А разве нет? Наступивший год обещает удачу в личной жизни всем, кто сможет забыть прошлогодние заблуждения то не побоится новых знакомств, даже если они окажутся поначалу. Но вы же не открыли конверт. А я экстрасенс. Вот тут еще. Доверьтесь случаю, и следующий год станет для вас. К тому же это ваш гороскоп. Здесь написано на два лица. Вы слушали радиоспектакль по мотивам пьесы Валентина Озерникова «Астрологический прогноз». Действующие лица и исполнители. Ада. Народная артистка России Анна Алексахина. Зуев. Сосед Ады. Заслуженный артист России Александр Васильев. Саня. Младший сын. Виталий Кузьмин. Нина. Его жена. Алла Еминцева. Толя. Старший сын. Юрий Елагин. Таня. Татьяна Михалевкина. Клара. Юлия Бачанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, Режиссер Светлана Каренникова.